Глава 13: Зверобой, суеверие. Так что там еще нашлось в этой связке? Как ни в чем не бывало, спрашивает Тембр, а я все еще сижу, вылупив глаза. Она что серьезно, что я послана в Сент-Феликс с миссией изменить чью-то жизнь? Я здесь только потому, что больше нечего делать было. Ладно, допустим, это перебор. Сент-Феликс симпатичный городок. От людей я ничего, кроме добра, не видела. И вообще здесь гораздо лучше, чем можно было ожидать после стольких лет отсутствия. И я уже настроилась на то, что мы с Эмбер откроем магазин. Только как быть с цветами, ума не приложу. Но об этом буду думать, когда придет время. Äh, я встряхиваю головой и смотрю на стопку книг. Остальные я еще не смотрела. Без понятия. Протягиваю одну из них эмбер, сама открываю другую. Внутри каждой разворот аккуратно поделен на четыре колонки. Чернила местами выцвели, где-то темнеют кляксы. В первом столбике красивым витиеватым почерком выведены имена. Во втором – платежи и условия. В третьем – цветы, в четвертом – комментарии. Все даты – конец 1800-х. Самый странный список, который мне доводилось видеть. У кого-то налаживаются денежные дела, у кого-то любовь преображает жизнь, у кого-то идет на поправку здоровье. И начинается все с того, что люди заходят за цветами в гирлянду маргариток. «У тебя там что?» – спрашиваю я. «Вдруг у Эмбер то же самое?» «Картинка выпала», – говорит она, передавая мне картинку с вышитой пурпурной розой. Похоже на старинную, а на обороте какая-то странная надпись. Я разглядываю открытку. Стежки миниатюрные, но удивительно ровные. Чудесная работа. Переворачиваю и вижу цифры. Единица над четверкой. Эмбер заглядывает мне через плечо. Смотри, в лепестки вплетены буквы. Я смотрю, куда она указывает. И действительно... На цветке вышиты буквы «В» и «Р». Может, это инициалы вышивальщицы, прикидываю я. В те времена такое было модно. А книжка? Что-нибудь интересное? Книга занимает меня больше, чем картинка с розой. «Вообще чудо», — говорит Эмбер, поднимая книжку. «Вроде цветочного словаря, только тут описаны целебные свойства лепестков. Никогда такого не видела». А уж я-то в нетрадиционных методах лечения разбираюсь. А у тебя что? Давай поменяемся? Мы обмениваемся книжками и в молчании листаем страницы. Сумасшествие какое-то, бормочу я. Эмбер одновременно восклицает. Круто! Что тут крутого? Спрашиваю я. Сплошной бред. Почитать? Так людям достаточно зайти в магазин, чтобы вся их жизнь изменилась. «Ты ведь в это не веришь?» Эмбер задумывается. «Понимаешь, есть три основных подхода к альтернативной медицине. Она подтягивает ноги на диван и кладет подбородок на колени. Я замечаю прелестные серебряные колечки у нее на пальцах. Во-первых, есть люди, которые верят во что угодно. В рейки, гомеопатию, акупунктуру, все такое». Если доктор скажет, что это не работает, они будут спорить до хрипоты. Ну? Во-вторых, есть люди, которые от всего воротят нос и не желают даже попробовать. Она подпускает в речь южный говорок. Если этого нельзя увидеть или потрогать, как оно поможет или, боже, правый вообще вылечит? Явно моя категория. Ну, а третья, спрашиваю я прежде, чем Эмбер приходит к такому же выводу. «Третья? А это самое интересное!» Она вытягивает ноги и откидывается на пестрые диванные подушки. «У них хватает ума не наезжать на альтернативную медицину. Они знают, что она действует. Вопрос как?» «То есть эффект плацебо!» Эмбер наставляет на меня палец. «Они не хотят верить во всякие штучки, которых не понимают, но не отрицают очевидного, особенно если оно на них как-то подействовало. И все списывают на эффект плацебо. «Но это же не отмазка», — говорю я. «Плацебо — это научно подтвержденная реакция». «Так учат те, кто не признает, что человеческое тело способно к самоисцелению», — сознающим видом объявляет Эмбер. «Вокруг нас полно разных видов энергии». которые могут взаимодействовать с нашими телами, чтобы вылечить их или снять боль. А этого эффекта можно добиться с помощью практикующих специалистов. Я не собираюсь спорить с Эмбер об эффекте плацебо, особенно если правильно смекаю, к чему она клонит. Только странно, что я так легко въезжаю во всю эту дурацкую болтовню. Эмбер, поправь меня, если я ошибаюсь. Ты хочешь сказать, что гирлянда маргариток – это плацебо? Эмбер сияет, восхищенная моей сообразительностью. Да, типа того. Типа того? Приехали. Плацебо заключается в том, что люди сюда приходят, считая, что гирлянда маргариток им поможет. В том, что они уходят, веря в целительную силу полученного средства, особенных цветов. Я киваю. Ясно. Судя по этим книжкам, Эмбер берет связку в руки. Люди приходили и будут приходить в этот магазин, веря, что после этого их жизнь изменится к лучшему. Думаю, так и есть, Поппи. Посмотри на доказательства. Она стучит по переплёту книги. Но это не плацебо. Если ты считаешь, что они выдумывают все перемены... а магазины событий их жизни никак не связаны между собой. «Ну, а ты как считаешь?» – спрашиваю я, уже зная ответ. Зеленые глаза Эмбер вспыхивают. «Я считаю, что знания, содержащиеся в этих книгах, мой легендарный талант и одна волшебная лавочка у моря, дают нам чудесную возможность не только помочь всем, кто в этом нуждается, но и вернуть магазину твоей бабушки» Его законное место в сердцах жителей Сент-Феликса.